Болван. Вас слушают. Говорит номер 189. Прага, Эльба, Вюртенберг. Да. Что же вам еще от нас нужно? Вы можете забрать своего Морона. С ним покончено. Что? Теперь я сам справлюсь с этим делом. Вы получили наконец этот документ? Нет, но через 10 минут я получу его. А что же с этим Рэдом? Только что арестован полицией. Так, всё ясно. Редакция газеты Немецкий голос. Мария, я арестован. Арестован? Да-да, Мария. Их машина стоит у моей парадной. У нас уже нет времени. Что же мне делать? Немедленно поезжайте на главпочтамт в кассу ночного обслуживания. Я послал туда письмо. Кому оно адресовано? Вам. Я отослал его сегодня рано утром. Ред, они уже стучат в вашу дверь. Да-да-да. Слушайте, Мария, в письме вложен подлинник того приговора, который вынес Трекер в 43-м году в Польше. Смертный приговор. Я не понимаю. Я говорю, в письме оригинал приговора, подписанного Штрекером в 43-м году в Польше. Я говорил вам, что у меня нет оригинала, но он есть. Рассыпьте первую страницу газеты и дайте этот материал в утреннем выпуске. Ред, но почему вы говорите всё это только сейчас? Это потому, что мы должны были выиграть время, Мария. Ред, а копии? Штрекер найдёт их у меня и успокоится. Но вы должны сейчас же печатать. Конечно, конечно. Но неужели мы ничем не можем помочь? Мария, да. Мария да. в письме есть ещё фотография. На фотографии Штрекер и Нитребет. Отнесите эту фотографию на квартиру инспектора Лейпта. Отдайте фотографию только ему лично. Что я должна сказать ему? Что я подобрал фотографию сегодня утром на месте преступления. Это поможет ему найти убийцу. Это всё? Всё, Мария, всё. Рэд, я должна сказать вам, Ред, я должна Всё, сказать... Мария, всё. арестованы! Утренний выпуск немецкого голоса! Утренний выпуск немецкого голоса! Разоблачение прокурора Стреккера! Стреккер, кровавый фашистский судья! Покупайте утренний выпуск немецкого Покупайте голоса! Коммунисты враги Германии! Утренний выпуск немецкого голоса! Утренний выпуск немецкого голоса! Арестованный вчера редактор немецкого голоса освобожден за отсутствием состава преступления. Штреккер кровавый фашистский судья! Штреккер замешан в деле Нитрибит! Инспектор полиции Лейбт реабилитирован! Лейбт напал на след убийцы! Утренний выпуск! Покупайте